Тогда как оба мужичка напротив, обрадованно вертели головами и с подобострастием кланялись неторопливо удаляющемуся магу. Интересно, что он с ними сделал? Была ли то пресловутая проверка, которую упоминала Лика? Если да, то почему такая короткая? Если нет, то почему девушка вдруг испугалась? А два других гаврика, наоборот, так резко осчастливились? Я непонимающе нахмурилась.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 который, по большому счёту, нафиг ему был не нужен, мы с ребятами дружно подобрались. Однако дёргаться пока не спешили. Метки у нас в полном порядке. Лин закрыт так, что мать родная не узнает. Да и закрыт ещё лучше, и ничем не выдаёт своей принадлежности к магистерии. радан вообще на себя не похож. Лок смирно сидит под повозкой помалкивает, как приличный пёс. Мэйр прячет глаза за густой рыжеватой чёлкой. Я, как самая скромная, сижу вместе с девушками. Один господин Риделлес смело вышел наружу к проверяющим и с достоинством отправился на важные переговоры. Сквозь щелку в пологе я проследила за тем, как господин Риделлес о чем-то заговорил с тем самым стражем в дурацком доспехе. Видимо, сообщал, кто мы и откуда. Верзила, конечно же, на слово не поверила, пошел проверять, принявшись по очереди откидывать тенты на всех трех повозках. Сперва на той, где нервная ерзали мальчишки на пару сливом, потом на нашей, откуда немедленно раздался надсадный кашель радана Затем глянул на активно принявшегося вычесывать блок хварда, слегка скривившись при виде перекошенной волчьей морды и остервенела царапающих загривок когтей. Наконец добрался до нас с девочками и, мельком заглянув внутрь, издал странный смешок. «Ого, какой цветник!» Ди Лика дружно опустили глаза, я немедленно залилась стыдливым румянцем, принявшись теребить подол старого платья, которое тем утром старательно испачкала в пыли. «Эй, артист, что ж ты не сказал, что с тобой такие красотки едут?» «Танцовщица это сокрушенно развел руками господин Ридлос. «Какое ж без них представление!»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 «Люди ведь отовсюду подбираются, у мальчиков метки мои, сам в храме, у остальных — у кого откуда?» «С собой что везете? Декорации, костюмы? Желаете осмотреть?» «Естественно!» — хмыкнул средневековый таможенник, и я чуть не усмехнулась, уже предчувствуя, чем кончится дело. Между тем верзила наконец отошел от нас,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 давая подельнику возможность вдоволь пошарить по повозке в поисках какого-нибудь компромата. «Так, в чём дело? Метки наши не понравились?» Лина засёк, а Локи догадался. Я чуть подалась вперёд с беспокойством, следя за приближением жреца. «Почуял что-то, гад. Движется целенаправленно» но так медленно, будто нарочно хочет нервы потрепать. И снова перед ним расступаются, как перед божеством. Снова отовсюду почтительно заискивающие взгляды. Блин, неужто Дэй допустил какую-то оплошность? Я аж губу прикусила. Как бы он нашего Лина не засек, потому что тогда ой-ой-ой, что будет? Черт, и Родана не предупредить.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 Не ожидавшие подвоха девушки чуть не взвизгнули от неожиданности и разом отпрянули. А я постаралась уронить взгляд как можно ниже, от греха подальше, после чего спрятала левую ладонь за спиной и постаралась выглядеть спокойной. «Светлого дня вам!» Ровным бесстрастным голосом произнес жрец, остановившись напротив, и цепко оглядев нашу нервно переглянувшуюся троицу. «Светлого дня, господин!» — нестройно отозвались мы. «Подойдите ко мне, я хочу на вас взглянуть!» и Я мысленно чертыхнулась и, по-прежнему пряча взгляд, следом за девушками выскользнула из повозки. Причем делать это пришлось быстро. Судя по скорости, с которой танцовщицы буквально выпорхнули наружу и склонились в глубоких поклонах, промедление некроманты не любили. Более того...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 Лика. Дия. Тут же прошелестели девушки, не смея поднять на него глаз. Гайка. С секундным опозданием представилась я. Покажите ваши метки. Мы с редким единодушием вытянули вперед руки и закатали рукава. Причем я сжала кулак и развернула его тыльной стороной наверх, а не вниз, как девушке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 «Да, святой отец, я знаю». «Кто дал тебе чистую метку?» «Дедушка, святой отец». «А вторую?» «Святой отец в дежках», — смиренно ответила я. Он тоже отметил, что у меня необычная дырь, и посоветовал обратиться в храм. А еще он сказал, что это знак владыки, и что ему было бы угодно видеть меня в своем доме. Некромант чуть сузил глаза».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 — Чем? — Я не знаю, господин, — вздохнула я. Но бабушка не смогла ему помочь, а когда она умерла, он захотел взглянуть на настоящий храм. Вот мы поехали в город, а по дороге встретили святого отца, и он сказал, что в Нирале дедушке наверняка станет легче, а еще что я должна пойти в храм. Некромат задумчиво оглядел меня с ног до головы, но к моему огромному облегчению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 «По кому вдруг траур?» «А ты не знаешь?» Совсем не слышно прошептала Дия, заметно побледнев и как-то разом сгорбившись. «О чем?» «Жрец не просто так нас пропустил. Обычно накануне ярмарок святые отцы очень строги и редко пропускают чужаков к храмам. Но с тобой нас даже не задержали». «Ну да», — озадачилась я.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 Додумала то, о чём не было сказано вслух, и откровенно опешила. «В Кубе», потому что внезапно сообразила, что всего несколько минут назад должна была стать свидетельницей того, как господин Риддлос, который, как выразилось, Дия обычно платит за всех, демонстративно вскроет себе вены. Правда, на этот раз ему не пришлось этого делать. За мой счёт, поскольку именно я с этого момента являюсь, как бы помягче выразиться,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 Дружно шмыгнули носами и так жалобно покосились по сторонам, словно боялись, что я вдруг раскричусь, расплачусь на несправедливую судьбу и начну их чем-то попрекать. Дескать, знать вас не знаю. Всего неделю как вижу, если не меньше. И теперь почему-то должна помереть ради того, чтобы вы заглянули на ярмарку и круто заработали. Нет, это просто в голове не укладывается. Твою маму. элина спросить нельзя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 В любой день, в любой час. Главное для них, чтобы Айд был доволен, и чтобы его жрецы больше никому не привязывались. Мол, не мы, и ладно. Боги, что же тут сделали с людьми? В кого их превратили, если они готовы терпеть подобное? Если прячут под спудный страх за лживыми улыбками и преданными взглядами?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 Они слишком привыкли, смирились и стали слишком слабы, чтобы бороться. Если даже танцовщица когда-то отказавшаяся от сытой жизни в деревне и почти пришедшие к мысли о том, что вокруг творится что-то неправильное, не способна оценить человеческую жизнь, если им меня всего лишь жаль. Нет, видимо, они ни на что уже не способны. Слишком слабы. Слишком покорны. Они все стали слишком рабами. Погасшие души, мертвые, лишенные огня, забывшие надежду. Пустые. Как ни горько признавать, но они все до одного пустые, ни на что больше не годные, как отгоревшие свое головешки. Хотя всего пару дней назад я была готова поклясться. — Гайде! — Внезапно донёсся до меня тревожный голос Лина. «Гайде, тебя что, заметил жрец?» «Да», — машинально откликнулась я, неожиданно осознав всю глубину, поразившую Неверон болезни. «И что?» «Ничего», — медленно ответила я, всё ещё находясь под впечатлением, но уже начиная покрываться знакомой коркой ледяного нечеловеческого спокойствия